Сихоуюй. Сихоуюй имеет еще одно название — Цао Пихуа. Это один из видов народных пословиц. Языковая форма, обладающая образностью, скрытым смыслом и литературностью. Это языковое средство не употребляется самостоятельно. Оно может быть использовано лишь внутри речевых ситуаций, поэтому некоторые считают, что Сихоуюй нельзя называть литературным произведением. Однако пословица тоже является языковым средством, которое используется внутри речевых ситуаций, и в этом сихоу схож с пословицей. Некоторые пословицы были трансформированы в сихоу Например, «гусиное перышко, присланное за тысячу верст, легок подарок да дорого внимания». Тайваньский ученый Чжу Цзефань относит этот сихоу к пословицам. Это пословица в широком смысле. Любой сихоу можно разделить на две части. Первая половина содержит в себе эпитет, универсальное образное выражение для передачи определенной мысли. Это образ метафоры, которая описывает ее объект, подобно условию загадки. Вторая часть дает непосредственное толкование мысли. Это объект метафоры, который описывается, подобно ответу на загадку. Однако, в отличие от загадки, сихауюй может сократиться до концовки. Его также можно произносить целиком, вместе с эпитетом первой части. Тогда как ответ на загадку нельзя произносить одновременно с условием, иначе это уже нельзя будет назвать загадкой. Обе части сихауюя находятся во взаимозависимости и устойчивой связи. Например, «Когда крыса перебегает дорогу, все кричат «Бей!»!» Обе части соединены между собой, здесь есть и образность, красноречие, так трудовой народ придает яркости своей речи для более глубокой передачи мыслей и чувств. Этот вид речевого искусства является творением народной мудрости. Обычно все хорошо знакомы с обеими частями сихауюя, поэтому, когда его используют в речи, часто произносят лишь первую половину, а вторую понимают без слов, в этом есть элемент иносказательности. Иногда сначала произносит первую часть, а затем после небольшой паузы вторую. В этом присутствует элемент юмора. Благодаря глубокому восприятию предметов и явлений жизни, трудовой народ может проникнуть в самую суть предмета и умело выразить свои мысли и чувства в сихоуюе живым разговорным народным языком при помощи силы воображения и таких характерных для устного народного творчества приемов, как сравнение, антропоморфизм, гипербола, аллегория, олицетворение, преувеличение, амофония. Все они превосходно используются в сихоуюях и мастерски выражают мысли и чувства. Многие сихауьюи обладают яркой эмоциональной окраской. Они точно отражают дух времени и несут в себе определенную социальную и идеологическую ценность. Например, сихауьюй протягивать руку из гроба, требовать денег, ярко изображает негативные образы чиновников, землевладельцев, торговцев, мошенников, которые любой ценой готовы выжать все соки из народа. Тигр носит четкие притворное сострадание. Харек поздравляет курицу с Новым годом. Плохие намерения. Все это язвительные насмешки над обманщиками народа, их разоблачение. Молодой монах читает канон, только бубнит, а смысла не вкладывает. Этот сихауюи раскрывает ситуацию, когда значительные слова произносятся без понимания истинного смысла. Он действительно очень меткий. В докладе против шаблонных систем в партии, посвященном кампании по упорядочению стиля политической кампании в Китае в 1940-е и 1950-е годы Мао Цзэдуну потребил такой сихауюй: бинтованные ноги неряшливые барышни и длинные и ванючие. Так он высмеивал шаблонные схемы, которые использовались в партийных статьях. Выражение очень подходило ситуации. Сихауюи описывают проблемы, используя большое количество образов и аллегорий. В качестве компонента, который описывает объект метафоры, часто используется предмет или явление, употребленное в аллегорическом значении. Зачастую эти предметы и явления тесно связаны с повседневной жизнью и производственной деятельностью народа. Некоторые используют поступки людей в качестве аллегорий, например. Нести воду в бамбуковые корзине, остаться ни с чем. Некоторые используют внешние признаки предметов. Резать тофу острым ножом, гладко с обеих сторон. Значение «двуличный», действующий на два лагеря. Некоторые очеловечивают животных. Черепаха ест арбуз, бежать без оглядки. В других сихауюях используются персонажи из мифов, легенд и повествований. Джанго Лао едет верхом на осле, ходить спиной вперед. По легенде, он сидел на осле, спиной вперед. Джубадзе смотрит в зеркало, ни там, ни здесь, не похож на человека. Джубадзе — это получеловек-полусвинья, персонаж романа «Учень Эня» Сиюдзи. В данном случае употребляется в значении «кругом виноват». Дзян-тайгун ловит рыбу, ту, которая хочет попасться на крючок. Дзян-тайгун – это мудрый советник. В данном случае имеется в виду «рыбачит без наживки». Кто захочет, тот сам придет. Многие аллегории очень меткие и яркие. Характеристики каких-то явлений точно отражают реальность. Некоторые содержат большую долю фантазии. В сочетании с художественными средствами, такими как антропоморфизм, гиперболы и так далее, создаются яркие, узнаваемые и незабываемые образы. Будучи искусством устной речи, сихоую часто используют амофоны и игру слов. Например, на древке для знамени привязаны куриные перья. Хорошая метелка. Здесь иероглиф дань, метелка. Используется вместо иероглифа «дань» «храбрость» или «за окном трубят в трубы, крик в другом месте». Имеется в виду «пользоваться большой известностью повсюду». Здесь иероглиф «крик» созвучен иероглифу «репутация, известность». Вместе с развитием общества создавалось и множество новых сихоуюев. Некоторые из них возникали на основе старых, например, Трубы трубят на самолете, звук разносится высоко. Здесь мы видим игру амофонами «сян» — звук, и «сян» — мысли, стремления. Играть на щипковых инструментах на борту самолета, издавать громкие звуки. Благодаря высокому мастерству художественного замысла, оригинальности фантазии, яркости преувеличений, Остроте языка сихауюи зачастую демонстрируют оригинальное чувство юмора, придают изюминку диалогу. Сихауюи считается примером специфического восточного чувства юмора. Среди сихауюев встречаются устаревшие, опирающиеся на довольно отсталые взгляды, например, «маленькая пиалка риса в руках неба». Иероглиф «тянь небо» и иероглиф «тянь добавка». «Жить на милостыне у дороги», «Горькая судьба» и другие сихауюи о судьбе. «Глухой слушает указания», «Глупый таращит глаза», «Слепой дремлет», «В глаза не бросается» и прочие сихауюи о физических недостатках. Также встречается немало вульгарных, пошлых и лишенных морали сихауюев, которые необходимо отбирать и перерабатывать. Итак, сихауёй – это одна из разновидностей китайских пословиц, обладающих спецификой народной литературы. Сихауёй находится в прямой связи с пословицей. Хорошие сихауёй используют живой и общедоступный язык, они яркие, обладают скрытым смыслом и хорошим чувством юмора. Они исключительно интересны и аллегоричны, заставляют людей задуматься и не оставляют равнодушными. Сихоуи используются в народных сказаниях, легендах, а также в повседневной жизни. Они давно заслужили всенародную любовь.